Глава 36. Крис Рейс. Крис, перестань метаться из угла в угол. Не выдержал Рашхан моего нетерпения. Давай я помогу прикрепить запанки. А то сам ты их уже четверть часа в руках вертишь. Того и гляди и испортишь фамильную ценность семьи Харт. Он стоял, скрестив руки возле окна, за которым царила ясная ночь с яркими звездами. А вдали едва слышно поскрипывал лес. Я переместился к остающемуся по-прежнему спокойным, в отличие от меня, брату. Отдал золотистые запонки. Они принадлежали ещё прапрадеду Миранда, родившемуся на планете Земля, и переселившемуся на Ариату пару сотен лет назад. И тот факт, что родные мои кореглазы решили их отдать, мне говорил о многом. Они действительно приняли меня в свою семью. И судя по тому, как встретили Рашхана, окружив заботой и вниманием, И его заочно тоже. Я столько раз в своей жизни сталкивался с тем, что одарённых боятся. Что такое отношение семьи Миранды, будто и вовсе не ощущает давления ни моей силы, ни силы кореглазой, ни даже способности Рашхана. Просто удивительно. Ни один из них за всё это время не воспринял нас как угрозу. Я даже намёк не поймал. Любопытничали, волновались за Миранду, радовались за нас обоих. Эти мысли тут же сменились и сосредоточились только на моей кореглазой мечте. Рашхан уже закрепил на рукавах моей рубашки запонки, безуспешно сделав вид, что не замечает, как у меня от нервов слегка подрагивали руки. «Ты чего так волнуешься?» — поинтересовался, не сводя с меня глаз. «Я тебя таким вообще никогда не видел». «А вдруг Миранда уже передумала выходить за меня замуж, поэтому задерживается?» Выпылил я, и в глазах брата буквально на считанные секунды вспыхнуло явное недоумение. Мне даже показалось, что он с трудом сдержался, чтобы не закатить глаза и не фыркнуть, покрутив пальцем у виска. «А может, ты всё-таки выпьешь успокаивающий чай от тётушки Руфины?» Кивком показал Рашхан на поднос с чайником и изысканными фарфоровыми кружками. «Нас всего пятнадцать минут попросили подождать пока твоя невеста прихорашивается. Я тяжело вздохнул, метнулся к окну, опираясь руками о подоконник. Крис, для Миранды вообще не существует никого, кроме тебя. Ну что ты в самом-то деле? Девчонка вон, чтобы тебя вытащить, все резиденции Кадура за сутки перерыла. Нашла так нужную зацепку, едва купол возле аномальной зоны не разнесла. Я повернулся к Рашхану. Она что, тебе не рассказала об этом? Поразился брат. Нет, из меня главной всю историю и про бой с Кадуром, и про наши с тобой отношения вытащила. О своём участии ни словом не обмолвилось. Хотя чего вот я ожидал от своей кореглазой, тайно влюблённой в меня пять лет, и ни жестом, ни взглядом вообще никак этого не выдав. Я вздохнул, покосился на дверь, за которой мне предстояло подождать ещё минут десять, целую вечность. Ощущая невероятно дикое желание сорваться и оказаться рядом с Мирандой. Зарыться в ее волосы, впиться в губы, поцелуем, прижать к себе. И пусть весь мир летит, ходив в бездну. И почему она мне ничего не сказала? У нас же решен вопрос с доверием. Не выдержал я. Наверное, Миранда не хотела добавлять тебе еще больше переживаний, заметила Рашха, наливая чай и делая глоток. Встретить такую женщину. Это дорогого стоит, Крис. Он о чём-то задумался, смотря в окно. А мои мысли снова неизменно вернулись к кореглазой. Брат ведь наверняка прав. Миранда не рассказала, потому что берегла мои чувства. Невозможная непостижимая женщина, разнёсшая мою жизнь просто в дребезги одним своим появлением. Ждать стало совсем невыносимо. Едва услышав в коридоре шаги, я вынырнул из гостиной. К выходу шли нарядно одетые родные Миранды. «Она спустится, как будет готова. Дай ей минутку-другую, Крис», — похлопал меня по плечу отец моей невесты, явно разглядев волнение и тревогу. «Ждём вас на поляне», — кивнула мама Миранды. «Надеюсь, за эти пару минут ты не натворишь глупостей», — сказала Рашхана, окружённый ариатами. Дом за считанные мгновения опустел. Я сделал глубокий вдох и понял, что не могу ждать больше ни одной минуты. Все эти традиции я терпел только ради моей кореглазой, и одну из них всё же нарушу. Я взлетел по лестнице, свернул за угол и столкнулся с Мирандой. Белое платье с расшитыми алыми цветами облегало её тонкую фигуру. Вплетённые волосы, цветы и бриллиантовые нити — мой подарок на свадьбу. Придали невероятной хрупкости. «Крис», — прошептала она, замирая, будто разом теряя все слова, кроме моего имени, и смотря на меня с невероятным обожанием и любовью. «Вот же бездна!» Выдохнул, не в состоянии отвести от неё глаз. «Ты такая красивая, что я просто забыл, как дышать». Миранда улыбнулась так светло и счастливо, что сердце стало зашкаливать от чувств. «Что вот она со мной творит?» В сотый раз спросил я сам себя и не нашёл ответа. «Я этот ещё не видел комплект кружевного белья, который подарила тётя Руфина. Оно вообще не оставляет простора для воображения», — хмыкнула кореглазая. «А вот туфли на высоченной шпильке до сих пор вызывают у меня сомнения после армейских таботинок». Я сделал четыре медленных шага, коснулся пальцами её щеки. «Да, о, дури, хочу тебя поцеловать». Признался, сгорая от ненормальной нежности к моей сказочной принцессе. Но как потом остановиться? Особенно после информации о кружевном белье. И прежде чем я выдохнул, Миранда сделала последний шаг, разделявший нас, касаясь моих губ. Легко, практически невесомо, сладко. Я повторил это движение, тут же отступая. Отдышался и подхватил её на руки. Миранда покорно обвела руками мою шею. И все тревоги окончательно отступили, оставляя только нас. Миранда Харт. Дорожка, по которой не спеша шёл Крис, по-прежнему неся меня на руках, петляла среди высоких сосен. Над головой сияли звёзды, разгоняя темноту. И вокруг, создавая невероятное волшебство, порхали светлячки. Они бесстрашно садились на нашу одежду и волосы. Но я едва их замечала. Всё, о ком я могла думать, — это мой Крис. Родные пока помогали собраться, только по-доброму посмеивались, когда я то и дело выпадала из реальности. Мол, влюблённые, что с меня взять? Они просто не знают, каково это, когда твоя самая невероятная мечта сбывается. «Я от твоих обжигающих взглядов скоро сгорю кореглазая, неожиданно сказал Крис, вырывая меня из грёз о нём же самом. «Что поделать, если вы, капитан Рейс, окончательно пленили моё бедное сердце?» Нашлась я, запуская руку в его волосы и поглаживая затылок. «Удержаться нет никакой возможности. Похоже, с тобой, Миранда, я никогда не буду знать покоя». Я встревоженно уставилась на Криса, который, сверкая золотом во взгляде, замер на месте. Однако я не скажу, что против этого моя искорка. Я потянулась к нему, накрывая его губы своими. «Плохая идея». Выдохнул Крис, едва подслой оборвался. «Давай я сначала женюсь на тебе, а потом продолжим». «Эм...» «Пока у меня осталось хоть немного разума и воли», — добавил тихо, решительно продвигаясь вперёд. За нами взметнулся рой светлячков. Потянулся дивным шлейфом. Совсем скоро мы вышли на поляну, окружённую высокими соснами на сверкающей под ногами платформе, которую явно сотворил Крис. Больше просто некому. Распускались цветы из самоцветов. Белые мраморные колонны оплетали гирлянды цветов, окружая пространство, где расположились кресла для гостей. Повсюду расставлены уютные маленькие светильники, часть развешана на деревьях. И вокруг столько людей, спешащих на свои места. Тут, что полгорода успела собраться. И ведь даже тот факт, что и я, и Крис одаренные, явно никого не смутил. И куда вот катится мир? Раньше же большая часть ириатов, таких, как я и Крис, просто боялись. Теперь же смотрят на нас с любопытством и радостью. Цветочная арка, возле которой ждал местный жрец, мерцала от множества светлячков. Крис бережно опустил меня прямо перед ней, целуя и отвлекая от всех мыслей. Мы готовы сообщил и немного растерянному жрецу и многочисленным гостям, прижимая меня к себе. «Хм, встаньте под арку, друг напротив друга», — велел он, делая до да торжественный вид. Когда Крис подхватил меня и сделал шаг, тут же отпуская, среди гостей послышались шепотки. Пожалуй, один адмирал Рейс, чей взгляд я случайно поймал, и остался невозмутимым, словно ожидал нечто подобное от Криса. Крис явно неохотой отступил на два шага, напряжённый настолько, что я почувствовала это кожей. Он будто готов был в любую секунду сорваться и прижать меня к себе. Но я ведь никуда не собиралась от него бежать. Никогда. Только этот его страх мне понять не некуда. Ещё двое суток назад мы просто могли потерять друг друга, разделённые обстоятельствами и расстоянием. И пережив такую раз уже иначе, острее некуда ощущается любая разлука. Крис, я люблю тебя. Сказала, не зная, какие ещё слова подобрать, чтобы он не волновался. Нара, Миранда, ещё рано признаваться в своих чувствах, мы до этого не дошли. Громким шёпотом сообщил жрец. «Так давайте уже дойдём», — предложил Крис. И его глаза от нетерпения напомнили сверкающие топазы. Жрец поперхнулся, чуть отступил и пропел первую свадебную песню заклинания. Видимо, решив, что спорить с двумя влюблёнными себе дороже но его слова ускользали от меня, терялись где-то вдали, таяли в глазах моего мужчины. Да было ли хоть что-то сейчас важнее, чем мой Крис? Сильный, уверенный в себе, готовый поспорить со всей Вселенной, лишь бы быть рядом. И внутри от любви к нему рассыпалось на искры сердце, рвалось из груди, словно мне и не принадлежало вовсе. Нас коснулась тёплая энергетическая волна, оплетая золотистыми искрами скрывая весь окружающий мир. «Соедините ладони», — раздался где-то там голос жреца, и Крис переплёл мои пальцы со своими. Где-то слева вспыхнул маленький огонёк, скользнул к нашим рукам, но ни я, ни Крис на него даже не посмотрели, не в силах разорвать взгляд. Притяжение между нами усилилось настолько, что казалось, протяни руку и поймаешь звенящую нить. Этот огонь такой же горячий и сильный, как ваши чувства. Пусть бережёт их, пока существует Вселенная. Торжественно возвестил жрец. Идите по жизни вместе, деля ей радости и печали. Обретайте силу друг в друге, становясь опорой любимого человека. И согревайте светом любви. Согласен ли ты, Крис Рей, стать парой Миранды Харт? Быть её мужем защиты и лучом света во тьме? «Согласен». В голосе Криса не прозвучало ни единой нотки сомнения. «А ты, Миранда Харт, согласна стать парой Криса Рейса, быть его женой, защитой и лучом света во тьме?» «Да». Не мгновений не думая и распадаясь на искры от одного счастливого взгляда Криса, ответила я. «Как вообще можно от него отказаться? От моего самого невероятного мужчины? Обменяйтесь торжественными клятвами». И ощущение, что мы окончательно во Вселенной остались одни, усилилось в разы. «Я так долго шёл к тебе, моя Миранда». В голосе Криса прозвучала невероятная нежность, располосовавшая меня на части. «К тебе. Самый желанный, самый любимый, самый драгоценный. Забравший навеки вечный у меня покой. Раз за разом оступаясь, ошибаясь, в какое-то мгновение чуть тебя не потеряв. Я сглотнула чувство, как глазам подбираются слёзы но не жалею об этом пути ни единого мгновения. Он всё же привёл меня к тебе, кореглазая, и теперь я тебя не отпущу, ты знаешь. Я всё же не удержалась и всхлипнула от переизбытка чувств. Люблю бесконечно и сильно, всем сердцем, до тёмной бездны в глазах. Клянусь быть верным и честным, защищать и любить до самой смерти. Клянусь, Миранда. Крис уже привычно коснулся моей щеки, вытирая пальцами скользнувшую слезу. Вот как можно меня так растрогать своим признанием? Буквально испепелить им? Шумно и глубоко вдохнуло под сияющим взглядом Криса. Я жила тобой так долго, Крис, что до сих пор боюсь поверить, что моя мечта стала реальностью. Эта самая мечта тотчас погладила мою ладонь, едва заметно улыбаясь. Ты мой самый драгоценный мужчина. И драгоценный не потому, что у тебя дар повелевать камнем, а потому что у тебя драгоценное сердце. Искренне, способно на сильные чувствовать теперь. Такое моё. Я обещаю держать его в своих ладонях, согревать и никогда не разбить. Я снова всклипнула. Люблю тебя с первого взгляда. Безумно глубоко и до потери себе. Клянусь быть верной и честной. Защищать и любить до самой смерти. Клянусь, Крис. Вспыхнул едва ли не до небес пламя, которое окружало нас. Ему отозвалось то, что пряталось внутри. И разделявший нас, шаг исчез. И поцелуй, который в следующий миг подарил мне Крис, горячий и чувственный, обрушил под собой весь мир. «Объявляю вас мужем и женой», — послышался голос жреца где-то там. Крис остановился, покосился на спешащих к нам гостей и вскинул руку, создавая алмазный щит. «Ты почему до сих пор плачешь кореглазы?» — поинтересовался, покрывая мои щёки поцелуями. «Я же теперь совсем твой». «Это я от избытка эмоций», — сообщила, шмыгнув носом. Крис взял моё лицо в свои ладони. «Ты сейчас просто дыши, ладно? Всё остальное я сделаю сам». И не успев осознать, что именно он собирается сделать, как поцелуй повторился. В этот раз абсолютно беспощадный, собственнический. Словно Крис так окончательно утверждал своё право на меня. И когда тебя так целуют, разве можно сосредоточиться хоть на чём-то? «Ну как? Лучше?» — прошептал голосом, вызывающим дрожь по позвоночнику. «Да. Мой способ успокоить тебя, похоже, гениален, да, ненаглядная супруга?» Последнее слово выбило из меня остатки воздуха. Я уткнулась куда-то в плечо своему мужу. «Крис». Просипела, отдышавшись. «Способ идеальный, только вот». На ногах я теперь стоять просто не могу». Он тихо рассмеялся мне в волосы, снова поцеловал и снял защитный купол, крепко прижимая безвольную меня к себе. Со всех сторон послышались поздравления, к нам с Крисом пробрались мои родители, братья, бабушка, тётя. В какой-то момент рядом оказался даже адмирал Рейс. Обнял Криса, склонился к моей руке с поцелуем, отчего я растерялась. «И вот как такой темпераментный мужчина до сих пор не женат?» Поразилась тётя Руфина, едва адмирала, исчез в толпе, а нас пригласили на первый танец новобрачных. Непорядок. Крис, предупреди адмирала. Она же его иначе со всеми незамужними девушками Факарта и ближайших окрестностей познакомит. Заметила я, переживая. Крис обхватил меня за талию и закружил в вальсе, лаская взглядом. Ты знаешь, может, пусть так и будет. А вдруг Ирашхан случайно обретёт своё счастье как это случилось со мной», — улыбнулся он. «С этой стороны я на проблему не смотрела». Крис ничего не ответил, поглаживая меня по спине и смотря куда-то вдаль. О чём задумался мой супруг? Поинтересовал и от сияния любимых глаз. «О том, прикроет ли Рашхан, если я украду тебя с собственной свадьбой?» — вполне серьёзно ответил Крис, делая красивый разворот, от которого захватило дух. «А как же все остальные развлечения в духе порезать вместе тортик или снять с ноги невесты зубами повязку?» — поддразнила я. «Это оставим». Так я и думала. «А то, о чём потом рассказывать детям будем», — добавил тут же. Я споткнулась, и Крис моментально прижал меня к себе. «Знаю, что нам не время», — сказал тихо. «Договор с правительством и у тебя, и у меня на весьма долгий срок». Но потом, когда он закончится и появится новый, более щадящий, дарящий больше свободы. Ты же не откажешься завести детей кореглазая. Крис. Прошипела я, обнимая его. Конечно, не откажусь. Вскинула на него глаза. Можно и раньше, Миранда. Но ты ведь понимаешь, почему я предлагаю подождать. Мы постоянно рискуем собой. Я хочу, чтобы шансов оставить наших детей без родителей. Было как можно меньше. «Я согласна с этим, Крис». Кивнула, поглаживая его плечи. «Люблю тебя», — прошептал Крис в ухо. «Я тебя тоже». Улыбнулась, целуя его горячо и страстно.